Трали-вали. Глава первая. Размаренный жарким днем, наевшись недожаренной недосоленой рыбы, бакинщик Егор спит у себя в сторожке. Сторожка его новая и пуста. Даже печки нет, вырезана только половина пола, навалены в сенях кирпичи и сырая глина. По бревенчатым стенам висит из позов пакля, рамы новые, стекла не замазаны, тонко звенят, отзываются пароходным гудкам и ползают по подоконникам муравьи. Просыпается Егор, когда садится солнце, и все вокруг наполняется туманным блеском, а река становится неподвижно золотой. Он зевает, зевает со сладкой мукой, замирая, выгибаясь, напрягаясь чуть не до судорог, почти не открывая глаз, торопливо вялыми руками свертывает папиросу и закуривает. А закурив, страстно глубоко затягивается, издавая губами всхлипывающий звук, с наслаждением кашляет со сна, крепко дерет твердыми ногтями грудь и бока под рубахой, глаза его увлажняются, хмелеют, тело наливается бодрой, мягкой истомой. Накурившись, он идет в сене и, так же жадно, как курил, пьет холодную воду, пахнущую листом, корнями, оставляющую во рту приятно оскоменный вкус, потом берет весла, керосиновые фонари и спускается вниз к лодке. Лодка его набита мятой осокой, набрала воды, осела кормой и отяжелела. Егор думает, что надо бы вылить воду, но выливать лень, и, вздохнув, поглядев на закат, потом вверх и вниз по реке, он раскорячивается, напрягается больше, чем нужно, и спихивает лодку с берега. Плюс у Егора небольшой. Ему нужно зажечь фонари на четырех бакенах два из которых стоят наверху, два внизу. Каждый раз он долго соображает, куда ловчей сначала грести, вверх или вниз. Он и сейчас задумывается потом, устраиваясь, стучит веслами, уминает осоку, пихает ногами фонари и начинает выгребать против течения. Все это трали-вали, думает он, разминаясь, разогреваясь, гребя резкими рывками, быстро валясь назад и выпрямляясь, поглядывая на темнеющие, розовеющие, отраженные в спокойной воде берега. Лодка оставляет за собой темный на золоте воды след и аккуратные завитки по бокам. Воздух холодеет, Ласточки носятся над самой водой, пронзительно визжат, под берегами всплескивает рыба, и при каждом всплеске Егор делает такое лицо, будто давно знает именно эту рыбу. С берегов тянет запахом земляники, сена, росисты кустов, из лодки рыбой, керосином и осокой, а от воды уже поднимается едва заметный туман и пахнет глубиной, потаенностью. По очереди зажигает и устанавливает Егор красные и белые фонари на бакинах. Лениво, картинно, почти не огребаясь, спускается вниз и там зажигает. Баки горят ярко и далеко видны в наступающих сумерках. А Егор уже торопливо выгребает вверх, пристает возле сторожки, моется, смотрится в зеркало, надевает сапоги, свежую рубаху, туго и на бекрень натискивает морскую фуражку, переезжает на другой берег, зачаливает лодку у кустов, выходит на луг и зорко смотрит вперед на закат. На лугу уже туман и пахнет сыростью. Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во сне идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны. Только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, подгаснущим уже закатом. Егор поднимается на цыпочки, вытягивает шею и замечает, наконец, вдали розовую косынку над туманом. — Эй! — звучным тенором окликает он слабо доносится издали. Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел тропой. Свернув с тропы, он ложится, обзеленяя коленки и локти от траву, и колотящимся сердцем всматривается в ту сторону, где показалась ему розовая косынка. Проходит минута, две, но никого нет, звука шагов не слышно. И Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх тумана, По-прежнему видит он только закат, полоску леса, черные шапки стогов. Смутно и сизо вокруг него. Спряталась. С нетерпеливым восторгом думает он, опять ныряет в туман и опять крадется. Он надувается, сдерживая дыхание, лицо наливается кровью, фуражка начинает резать ему лоб. Вдруг он видит совсем рядом съежившуюся фигурку и вздрагивает от неожиданности. «Стой, дикого он стой, убью!» И топоча сапогами гонится за ней. А она с визгом, со смехом убегает от него, роняя что-то из сумки, он быстро догоняет ее, вместе валятся они на мягкие, пахнущие свежей землей и грибами кротовые кучи и крепко, счастливо обнимаются в тумане, потом поднимаются, разыскивают уроненные сумки и медленно бредут к лодке.